Глава первая. Император. Горело небо, а вместе с ним горели крыши домов, черепица и бамбуковые рейки. Горели фигурки животных, в основном фениксов, замерзших на стыках скатов и на коньках крыш. Горели резные доугуны и карнизы, выступы и капители колонн, балки и подпоры. Полыхали мост и вся площадь. Все было погружено в молчаливый красно-желтый пожар. И это был хороший знак. Рассвет на главной улице близ дворца императора всегда отличался такой красотой красок, что не сможет передать ни один художник или поэт. Порой даже зверолюди, спешащие на работу для служения гражданам провинции, украдкой останавливались на площади, чтобы полюбоваться этим удивительным зрелищем. И в этот же день рассвет был особенно красив, словно подчеркивая значительность наступившего момента. Во дворце императора царила суматоха. Каждый от мала до велика знал, сегодня будет проводиться очень важная и ответственная церемония — наречение вторым именем. Сыну господина Реншу сегодня исполняется 15 лет. А значит, пора доставать из кладовых красные ленты, рисовое вино и бросать клич по всей провинции. Род огня перворожденного сегодня будет праздновать. Шутка ли виновник торжества, именинник Фанг, племянник самого императора? Щедрые угощения будут для всех, никто не уйдет обиженным. Нужно, чтобы все прошло на высшем уровне, и поэтому каждый из 110 слуг императора сейчас носился по дворцу как сумасшедший, проверяя, все ли готово к сроку. Тарелки, приборы, скатерти, столы, цветы, ковровые дорожки, ритуальные принадлежности. Все должно быть идеальным. Ничто не омрачит настроение его величества императора. «Фанг, милый мой сыночек, ты такой взрослый!» — раздался скрипучий голос госпожи Баужей. Дамой она была преклонного возраста и говорила всегда громко, так как страдала тугоухостью. «Фанг, сыночек, ну где же ты? Я хочу обнять тебя и поздравить с днем рождения!» «У меня для тебя есть подарок!» Госпожа Баужей засеменил ее личный лекарь и мягко повел в сторону. Самое ухо пробосил. «Госпожа Баужей, ваши порошки!» «Я устала пить порошки! Они горькие, меня от них мутит! Не буду!» «Но ваше здоровье! Я здорова!» «Хотя бы в этот прекрасный солнечный день не надо мне напоминать про мое душевное здоровье. Оно в полном порядке». Госпожа закатила глаза и с долей снисхождения пояснила. «Просто иногда луна действует на меня немного удручающе. Вот и все. Найди мне лучше моего сыночка. У него сегодня важный день». «Наречение вторым именем!» Лекарь пристально посмотрел на хозяйку, склонил голову. «Всю минуту, госпожа Боужей, я найду его и передам ваши слова». И удалился. Баужей сжала губы так плотно, что те превратились в едва заметную черту. Дернула подолом красного халата и быстро пошла в сторону кухни, где повара уже вовсю гремели воками и сковородками. Мероприятие стало важным по-настоящему для всех, еще и вот по какой причине. В императорском саду на днях распустилась огненная гортензия. Маг и провидец, господин Фэйфо, увидел в этом особый знак, чем весьма порадовал как самого императора, так и отца Фанга, господина Реншу. А когда рад сам император, тогда рад и простой народ. К «Которому часу прибудут монахи из монастыря?» Голос императора звенел, как сталь. Его величество решил сегодня лично проконтролировать ход подготовки к церемонии, чем сильно смутил дворовых слуг. Пряча глаза в пол и падая на колени, они на некоторое время парализовали все приготовления к празднеству. «К веленному часу», — ответил ему помощник. «А гости все подтвердили свое присутствие». «Все, мой господин, кто же посмеет вам отказать?» «Привезли рисовое вино!» — крикнул за двери доставщик. «Оглохли, что ли? Куда все подевались? Вино не будет ждать, поторопитесь!» Увидев прогуливающегося по внутреннему дворику императора, доставщик потерял дар речи, забыв даже припасть на колени и склонить голову, как того требовали правила. «Вино, говоришь?» Улыбаясь, произнес император и, поглаживая седую редкую бороду. — Это хорошо. Неси его в подвал, чтобы остывало до времени. Доставщик тяжело шмякнулся на колени, попятился, как рак, назад и залепетал. — Сию минуту! Сию минуту! Сию минуту! Мудрейший! Обратился к императору его главный помощник по совместительству секретарь, найдя, наконец, сюзерена среди бесчисленных коридоров дворца. Осмелись предложить вам вернуться назад, в тронный зал. Эти комнаты предназначены для простого люда, и императорские сандалии не должны мараться о пол, по которому ходят». «Ерунда!» — отмахнулся император. «По крайней мере, сегодня». «Сегодня бесспорно важный день, но...» «Важный!» — кивнул император. В его глазах промелькнула озабоченность, но слуга, как ему показалось, увидел на самом дне еще усталость и грусть. «Очень важный для меня, для всех. Фанк ведь будет следующим, понимаешь?» Помощник опустил взгляд в пол и преклонил голову. Зашептал, словно молитву, быстро и с трепетом. «Мудрейше мне не положено. Ни в коем случае нельзя, никак нельзя знать того, что...» «Да брось! Все уже давно все знают. Слухи во дворце ходят порой быстрее официальных новостей. Думаешь, мне неизвестно, как меня называют за спиной?» Пристальный, с усмешкой взгляд еще больше смутил секретаря. Пыреем, верно? Я. Слова застряли в горле помощника. Император попал в самую точку. Желтым пыреем, растением, которое не горит, хоть ты его в самый огонь кидай, а лишь удушливый дым дает, каким комаров и мошкару хорошо отгонять. Вот так и я. Не могу дать огня, который будет способен гореть когда меня не станет. Огонь — символ нашего рода, а я не могу его произвести. У меня нет и уже не будет детей. Небеса не дали мне такого подарка». Император безвольно свесил голову и тут же оживился. «Но у меня есть мой родной брат, господин Реньшу, и у него есть сын, замечательный сын, прекрасный сын, умный мальчик Фанк». «Как же я его люблю!» «Вот он и будет!» «Не продолжайте, мудрейший!» Почти вскрикнул помощник. «Вы же знаете, только за то, что я услышу про вещи, не входящие в мою компетенцию, меня полагается казнить!» «Никто тебя не собирается казнить!» Махнул рукой император и, устало улыбнувшись, добавил. «По крайней мере, сегодня». «Благоприятный год!» — выдохнул раскрасневшийся помощник, чтобы хоть как-то сменить тему разговора. Воротник его одеяния намок от пота, льющегося с лица и шеи. «Верно!» — согласился император, осматривая садовые кедры, зеленеющие над головой. «Год Феникса. Птицы, рожденные в огне. Я верю, что это хороший знак. Поэтому хожу и лично проверяю все приготовления». Чувствую, все будет прекрасно. Да, мой господин, выдохнул помощник, совсем поникнув. Чего же ты не весел? Слуга, забыв на мгновение о почтении, взглянул прямо на императора и вспыхнул. Я рад, я безмерно. Извините, мой господин, просто я. Ладно уж! рассмеялся император. Утомил я тебя своими разговорами. — Ну что вы? — Ступай, занимайся делами. И о грусти забудь. Сегодня нельзя грустить. Я пока тут побуду. Мне надо кое-какие мысли обдумать. Буду готовить речь. Она, как мне кажется, не совсем еще хороша. Есть моменты, которые мне хотелось бы изменить и отточить. Император пригладил седую бороду, провожая взглядом помощника, который неуклюже пятился задом, почти до земли преклонив голову. Владыка уже начал погружаться в мысли, когда за спиной раздался елейный голос. «Ваше Величество, прошу простить мою дерзость, что отвлекаю, но смею поздравить вас с величайшим днем!» Император обернулся. «Фейфо!» «Рад видеть вас. Благодарю за поздравление. Действительно, величайший день. Я надеюсь, он запомнится всем. Непременно. Что привело вас сюда? Или у служителей храма огненной магии совсем не осталось забот?» «Забот полно», — улыбнулся Фейфо. На его белом, как у призрака лице, любая улыбка выглядела так, словно ее украли у другого человека и наспех налепили на него. «Заботы — это второе имя храма!» Фейфо достал из кармана трубку и не спеша раскурил ее. Правила этикета не позволяли курить в присутствии императора, если только он сам не разрешит но верховный жрец, а также по совместительству еще и придворный маг, сегодня этим пренебрег. Император нахмурился, но ничего не сказал. Некоторые могли бы подумать, потому что сказать не хватило бы духу, хоть кувшин рисового вина для храбрости выпей перед этим. Что со временем суровый норов императора размягчился. Время не щадить никого. Но это было не так. Император по-прежнему был крепок душой и мог устроить взбучку распоясавшемуся магу. Однако он не хотел сегодня портить настроение ни себе, ни ему. Наречение вторым именем, вот главное, что волновало его. Если Фанк, этот прекрасный юноша, с которым император любил проводить все свое свободное время, возьмет имя, которое ему в тайне выбрал император, то это будет знак свыше. Духи ответят на так сильно и давно волновавший правителя вопрос, можно ли доверить провинцию в руки Фангу. С другой стороны, если не ему, то кому? Больше некому, иного наследника нет. Фейфо, вы что-то хотели? Мой повелитель, я просто хотел поздравить вас. — ответил придворный маг, выпуская тонкую струю сизого дыма. Императору показалось, что в клубах промелькнули очертания призраков. — А также сообщить, что все готово к церемонии. Все ждут только вас. — Что? — не смог сдержать эмоции император. — Почему так рано? Спешите? — Не спешим, — ухмыльнувшись, ответил маг. Ровно в то время, в которое вы и назначили. Неужели забегался и не заметил, что пришло время? Сам себя спросил император, поглядывая на солнце, единственный из провинции, кто мог смотреть на него, не щурясь. Солнце было высоко. Действительно пора. Старость стирает ощущение времени. Пошли! Кивнул император и направился к тронному залу оттуда уже слышались звуки труб. «В самом деле замотался», — отметил про себя император, по пути осматривая комнаты, коридоры и проходы. Все было украшено красными лентами, фонариками, гирляндами, да так искусно, что невольно залюбуешься. Молодцы, на славу постарались. Да, правда, сегодня великий день, и вспоминать его будут еще долго». Не забыть бы дать поручение дворцовому поэту сложить по этому поводу хвалебную оду. А может, и музыкантам мелодию сочинить? Хорошая мысль. Пусть каждый год в этот день играется эта мелодия и читается ода, а также вспоминается император. Новый и старый. «Мне надо переодеться в праздничный наряд». Растерянно произнес император, остановившись возле колонны. Улыбнулся. Я ведь не по празднику одет. Как вышел с утра в халате, так и хожу, седая моя башка. В голову все никак не могло прийти осознание того, что наконец пришел час, о котором он так долго мечтал. Фанк выберет себе второе имя, пройдет церемонию, ударит в колокола звонари, таинство. Молитва, Файфо покажет пару фокусов, и император сможет со спокойной душой умереть. Конечно же, не сразу. Сначала он посвятит мальчика во все придворные тайны, определит ему титул, объяснит кое-какие вещи. В особенности остановится на существующей непростой обстановке среди родов. Провинции уже давно не враждуют друг с другом открыто, но и симпатии не выражают. Среди них царит холодное перемирие, впрочем, готовое в любую секунду вспыхнуть и превратиться в кровавое противостояние. С такой силой, что мало никому не покажется. И тут заключается главное искусство управления провинцией. Сделать так, чтобы не началась новая война. Император вздрогнул и едва вспомнил свои молодые годы, когда по всей территории родов кипела кровопролитная бойня. Сколько людей тогда было потеряно? «Где носильщики?» — спросил император Уфейфо. «Ожидают у вашей опочивальни». «Хорошо. Тогда скажи слугам, чтобы готовили лепестки жарков. Я буду совсем скоро». В тронном зале зазвучали цитры, выводя мягкую мелодию, построенную на сложном ритмическом рисунке сильные и слабые доли менялись местами, размер прыгал, создавая ощущение пульса музыки. И пульс этот был неровным, тревожным, совпадая с настроением присутствовавших во дворце гостей. К цитрам прибавились дудочки, замысловато поддерживая общую гармонию. Делая красивые акценты на окончаниях, дудочки порой добавляли в общее музыкальное полотно легкий диссонанс, который, словно тонкие ветви деревьев на ветру, не успевал раскачиваться под общий ритм и тем самым замедлял поток воздуха. Распорядитель церемонии отдал команду. Внутренняя охрана императора начала марш по тронному залу от входа к престолу, в сторону Кевории. Фейфо, на радость присутствовавшим, одним движением рук зажег все масляные светильники. Те вспыхнули ярко-красным пламенем, Среди толпы прокатился уважительный ропот. Император переоделся в церемониальную одежду довольно быстро, вышел из своей комнаты, сел в кресло, махнул носильщиком. Те аккуратно взяли переносной трон и двинулись в главный зал. По пути к центральному нефу императора встретил распластавшийся ниц человек. Носильщики не сбавили шага, и лежащему точно было бы не сдобровать, если бы император не узнал в незнакомце своего бывшего подчиненного и не подал жест остановиться. Удивленно спросил. «Эхуанг?» «Да, мой господин, это я», — едва ворочая языком, ответил тот. «Что ты тут делаешь? Как тебе...» «Впрочем, неважно». Император нахмурился. В этот момент он вдруг снова стал похож на того, еще молодого императора, о чьей жестокости по всей провинции ходили легенды. В голосе владыки зазвенела сталь. Ты опять пьян? Да, мой господин, это правда. Я прошу за это прощение. Нещадному туже себя по голове вымолвил лежащий. Но я должен... Но вольно прощений ты уже не раз их вымаливал меня. Твоя больная тяга к вину довела тебя до того, что ты был вышвырнут со службы. Твое место занял твой помощник Фейфо, и в отличие от тебя он весьма прекрасно справляется со своими обязанностями. А вот ты продолжаешь совершать те же ошибки, вместо того, чтобы сделать выводы. Пришел на службу проситься? Даже не думай. — Я... — Довольно. Прочь с дороги. — Мой господин, я должен вам кое-что сообщить. Это чрезвычайно важно. И это не касается моей службы. Другое важное, очень важное. — Я велю исхлестать тебя плетками до потери сознания. Голову отрублю. Прочь! Император грозно поглядел на собеседника. Отметил, что с момента последней, не самой теплой встречи, Эхуанг сильно осунулся и постарел. Теперь это был сгорбленный старик, все в той же темно-синей хламиде, обтрепанной и засаленной до жуткого состояния. Последний бродяга не отважится надеть такую грязную хламиду, а этот еще и во дворец явился в ней». Разносчик заразы, длинная, седая, нечесанная борода, застрявшим в ней ссором, кустистые, опаленные брови, глубоко посаженные глаза, все с той же безуминкой. «Эх, Уанг, что же ты с собой делаешь? Никакие речи, ни дружеские, ни грозные, ни даже бамбуковые палки, которые один раз все же пришлось применить, не вразумили тебя». А такой мастер был в огненной магии. Сравниться в силе и умении никто не мог с тобой, Хуанг. Ведь только благодаря тебе издержали сдержали тогда, в тот страшный год, обезьяны, напор с севера, а в дальнейшем заключили мирный договор на выгодных для себя условиях. Как же они, эти трусливые псы, боялись огня, льющегося с неба. Скажи кому, что это дело рук одного человека, никто бы не поверил. А нынче? Что же стало с тобой, огненный мастер?» Словно почувствовав, о чем сейчас думает император, Эхуанг стыдливо опустил взгляд в пол и прошептал. «То, что я сейчас хочу сказать, действительно важно». «Говори» вздохнул император, почувствовав усталость. «Мой господин», — горячо зашептал огненный мастер, «это касается церемонии. Ее надо в срочном порядке отменить».